в том, что он непременно осуществит задуманное, слова ободрявшие его в часы отчаяния, любовь дававшая ему приют. И сейчас Джона Кларенс отчаянно нуждался в ней. Ему понадобилось двенадцать часов, чтобы полностью беспощадно проанализировать свое поведение оценить его п о д о с т о и н с т в у подлая, непростительная трусость.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 Изамер, увидев на ее лице выражение неописуемого ужаса, Джона выдохнула она, отступая. Прости меня. Джона Кларенс потянулся к ней, но коснуться так и не решился. Прости меня, Нел. Я так виноват перед тобой. Глаза его потускнели, словно он несколько ночей не спал. Не называй меня так. Нел больше нет.